Глава четырнадцатая. План Рея. Амали. «Какая возможность?» — уцепилась я за слова черноволосого пира. Сетар и Таркас бросали на брюнеты нечитаемые взгляды, но он как будто задумался, а потом нехотя сказал. «На краю нашего сектора есть храм изначального огня. Есть поверье, что туда можно обратиться с любым вопросом, но только огонь сам решает, чью просьбу удовлетворить, а кому отказать. «В общем, шанс призрачный. Во-первых, храм не близко, туда месяц только лететь. Да и до поверхности добраться непросто. Это планета с погасшей звездой. Во-вторых, это только поверье, поэтому гарантии никакой нет», сказал Рейлин, задумчиво глядя на меня. «А в-третьих, я против. Даже не надейся от меня отделаться цветочек», сердито сказал Сетар, надвигаясь на меня. Но его удержал Таркас, отталкивая назад. «Угомонись, Сет, мы не можем принуждать Амали. Если она совсем нас не хочет и изначальное пламя одобрит этот разрыв, то мы подчинимся», – с нажимом сказал Рэй, заставляя Сереброволосого задуматься. «Если совсем не хочет», – эхом отозвался Сет, бросая на меня такой взгляд, что по спине пробежали колкие мурашки. «Амали, будем с тобой откровенны». Никто из нас не желает расторжения этого союза. Ты нам очень нравишься. Несмотря на то, что начало нашей совместной жизни не задалось, мы нуждаемся в тебе. Лететь к храму далеко и небезопасно. Дай нам шанс покорить тебя. Никто ни к чему тебя не принудит. Просто ухаживание. Взял слово Таркас. Когда обалденно красивый мужчина делает такие признания, то помимо воли возникает желание поверить и попробовать но мне слишком часто пытались навешать лапшу на уши, поэтому к красивым речам выработался определенный иммунитет. Да и перспектива пугала. Если бы это мне сказал Сетар, даже не так, если бы речь шла только о Сете, я бы решилась, но жизнь с тремя мужчинами меня, мягко говоря, пугала. Да и тот, кто мне нравился, снова отвернулся к окну, рассматривая, безусловно, завораживающий вид, на ледяные кольца низиды «Нет, я все равно хочу расторгнуть этот брак. Не обижайтесь, но я не буду даже пробовать». Излишне резко ответила я. От такого заявления Таркас и Рейлин явно расстроились, но старались не показывать своих эмоций. А Сет подскочил с кресла и размашистым шагом вышел из номера. «Не обращай внимания. Сет очень долго искал тебя, поэтому он немного вспыльчив». Грустно улыбнулся мне брюнет, доставая из бара бутылку минеральной воды. «Ну, конечно, целый месяц искал, а теперь бесится, что я не падаю ниц от радости», — подумала я, стараясь не злиться. «Я пойду поищу Сатару», — сказал Красноволосый, оставляя меня наедине с Рейлином. Тот разлил воду по стаканам и один протянул мне. «Опять какой-то ритуал?» — строго спросила я, не спеша принимать из рук брюнета питье. «Нет, просто вода. Не думай о нас плохо, Амали. Сетар поторопился. Он был неправ, решая все за тебя, но ты не понимаешь...» С досадой сказал Рей. «Не понимаю и понимать не хочу. Прости, но на сегодня с меня достаточно впечатлений». Из чистого упрямства сказала я. «Если честно, то меня задело отношение Сета. Чего он психует? Можно подумать, я отвернулась от него, разглядывая ледяные пейзажи за окном. «Ты голодна?» – ловко сменил тему брюнет. «Нет, я устала и хочу домой. Давайте обменяемся контактами. Завтра свяжемся и решим, когда отправимся в путешествие к этому храму», – сказала я, намереваясь покинуть этих мужчин. «Прости, Амали, но мы тебя не отпустим. Ты наша игния, мы отдали тебе наш огонь, и нам очень холодно и больно, когда мы разлучаемся. Мы искали тебя месяц». Еще несколько дней, и мы стали бы болеть. А потом... В общем, неважно. Мы не можем рисковать снова тебя потерять. Раз уж ты решила, что... Мы тебе не нужны, то давай хотя бы сделаем все по правилам». Аккуратно подбирая слова, но все же непреклонно ответил Рейлин. «Простите, я не знала», призналась я. «Как бы то ни было, но если бы я была в курсе этой их особенности, то подумала бы убегать, Или попытаться договориться. Но мне все равно нужно взять академический отпуск. Собрать свои вещи. Перечисляла я. Безусловно. Мы завтра полетим с тобой и поможем со всеми делами. А сегодня давай просто отдохнем. Мы много дней нормально не спали. Пристыдил меня пир. Хорошо. Но у меня с собой совсем ничего нет. Растерянно отозвалась я, не особенно рассчитывая на помощь. Ты можешь пока воспользоваться одной из наших чистых рубашек или футболок. Я закажу тебе вещи, но их все равно доставят не раньше, чем через несколько часов», сказал Рэй, вызывая мое смущение, но упрямиться было глупо, поэтому я кивнула. «Моя подойдет? Или попросить что-нибудь с этара?» Вызывая еще большую неловкость, спросил он. «Не надо у него. Можно вашу?» Потупилась я. «Ты наша Игния, Амали». «У нас не принято обращаться внутри круга официально. Для тебя я Рей. Не надо выкать!» Попросил он, открывая дверь из номера в коридор, чтобы внести три походных кейса. Выбрав один, он раскрыл его передо мной, демонстрируя чистое, аккуратно сложенное белье. Мои щеки залило краской. Было как-то неожиданно и темно увидеть кусочек чьей-то сугубо личной жизни, тем более коснуться его. «Все вещи свежие!» «У нас есть очиститель на шаттле», — сказал он, приняв мою заминку за брезгливость. «Я не сомневаюсь», — сказала я, хватая первую попавшуюся футболку, и поспешила скрыться в ванной комнате.